Глава десятая. Все девушки собрались в столовой. В этот раз их приветствовали господин Левингстоун и госпожа Рози вместе. «Доброе утро, участницы отбора!» – поприветствовал всех мужчина. Рози же просто кивнула головой. Психолог продолжил. «Сегодня начинается очень важное событие в жизни государства Илларии – отбор на звание жены Базилевса. И это не механический конкурс, как можно подумать изначально. В первую очередь будут учитываться чувства его императорского величества, а также и ваши. И лишь во вторую очередь ваши умения, знания и навыки. В голове Василисы сразу всплыли слова подруги Ольги, которая училась в свое время в Педе. Она все время кляла какие-то зуны. Как оказалось впоследствии, это были знания, умения и навыки. Следовательно, и в империи не чурались новинок педагогической мысли. Пока она над этим размышляла, слово взяла госпожа Рози. После завтрака начнется первый конкурс наших состязаний. Судить его будет его величество Сергана. А проверяться будут ваши навыки коллективной работы и умение идти на компромисс. Или наоборот, способность взять ответственность за решение на себя. А сейчас всем приятного аппетита. Девушки дружно заработали столовыми приборами, стараясь показать себя с одной стороны воспитанными леди, а с другой не остаться голодными. После трапезы конкурсантки дружной стайкой проследовали в сад. Там на полянке с благоухающими цветами стоял столик, а рядом сидел Сергана. Базилев с широкой улыбкой, демонстрирующей ямочки на щеках, поприветствовал девушек. Кто-то охнул от восторга, остальные расплылись в ответной улыбке. И лишь Василиса осталась безучастной. На раздаваемые авансы мужчины она не реагировала. Да и сегодня они уже беседовали под тенью сиреневых листьев старого дерева. У нее появилось сильное желание завалиться спать и ни о чем не думать. Но лица терять было нельзя, как и нельзя досрочно вылетать с конкурса. Ее цель была достижима лишь в этой стране, поэтому пришлось собраться и вникнуть в то, что говорили организаторы. Девушкам предложили разбиться на пары и взяться за руки. С той поры, как Наталья нашла свою половину… У Василисы появилась пара в лице глашерифи Орга. И подруги, взявшись за руки, стали ожидать продолжения действия. Серганов встал, еще раз улыбнулся и взмахнул рукой. В тот же миг сцепленные руки девушек покрылись непонятным блестящим материалом. У Василисы тут же пропала вся сонливость. Если не считать эффекта невидимости, которую можно объяснить и техническим языком, это было первое проявление магии в чистом виде. По второму щелчку пальцев у каждой пары появились в руках ножницы и картинка с изображением замка. «Вы получили все для выполнения задания», – улыбнулся Сергана. «Это всего лишь детская игра, но она сможет очень многое о вас рассказать. У каждой пары одна пара рук, и вы должны всего лишь с их помощью вырезать картинку, начав по моей команде. Торопиться не нужно, но и затягивать не стоит». А затем Его Величество сказал коротко «Начали!» И развлечение началось. Вася с Глашей тот конкурс выиграли. Госпожа Фиорга оказалась искусной портнихой и вышивальщицей, поэтому ножницами владела просто виртуозно. Василисе оставалось только расслабиться и подчиниться командам напарницы. Закончили вырезать они вторыми, но то безобразие с откромсанными башнями и проткнутыми окнами, которые сотворили рыжая Агнеса и дочь послали Канеи, На победу претендовать не могло. Обе барышни оказались слишком горячими и невыдержанными. В итоге победительницы получили по прекрасной сиреневой розе, которые должны были сохраниться свежими до конца отбора. Об этом им сообщила госпожа Рози. На все про все ушло не более двух часов. Затем у девушек было свободное время. Василиса с удовольствием посетила массажистку, освежила маникюр и педикюр, полистала новости мира в Макшите, пересмотрела еще раз видео про себя, вдоволь посмеявшись над тем, как она странно выглядела, когда тащила Светлана под личиной невидимости в женский туалет. Именно в этом месте ее поджидала тоска. Регента она сегодня не видела, даже запаха его нигде не ощущала. Второй день, как и последующие, шли по тому же сценарию. Только теперь девушки ходили на индивидуальные свидания с Сергана, а Вася сходила с ума от безделья. Делать педикюр каждый день она готова не была. Светлана не было тоже. Когда на пятый день очередь свидания выпала ей, она вместо приветствия сходу спросила. «Куда еще Светлан?» «Доброе утро, ваше императорское величество! Как я рада вас видеть, ваше императорское величество!» С кривой улыбкой ответил ей Сергана. «Могла бы хотя бы для приличия немного играть. В конце концов идут съемки, и на нас смотрит вся Илария и другие магические миры». Васька только охнула, прикрыв рот ладошкой. «Сергей Ильич, простите, я об этом не подумала». «Ладно, зато я подумала», – уже более добро ответил мужчина. «Для макшетников наше свидание начнется только через полчаса. Я как чувствовал, что тебе захочется поговорить». «Спасибо», – искренне улыбнулась девушка своему партнеру. «Я постараюсь играть заинтересованность, когда придет время». «Только играть?» – как-то грустно улыбнулся Базилевс. «Вы же знаете, что мое сердце отдано другому». Сергана ничего не ответил, лишь иронично поднял бровь. Затем все-таки пустился в объяснение. Светлан отбыл по соседним мирам. Он и так больше месяца потерял, страдая по одной небезызвестной особе. Работа не любит отлагательства. «А мы так и будем предоставлены сами себе?» – покачала головой девушка. «Я с ума сойду от безделья». разве это не предел мечтаний любой девушки? Салоны, портные» красивый мужчина рядом и полное отсутствие каких-либо проблем или обязательств. Василиса искренне рассмеялась. «О, возможно, для кого-то дела обстоят именно так? Только со мной рядом нет любимого мужчины. А это, согласитесь, немного другое понятие, чем красивый. И все остальное, перечисленное вами, конечно, здорово, но не настолько, чтобы стать смыслом жизни. Нет ли у вас тут какой-либо работы для меня? В своем мире я была достаточно успешным финансистом». Сергана очень долго и пристально всматривался в лицо девушки, не произнося при этом ни звука. Затем совершенно по-мальчишески взлохматил волосы на голове, искренне улыбнулся и сказал, «Хорошо, я что-нибудь придумаю, но сейчас придет Малахоль со своей командой. Сделай вид, что тебе интересен именно я, а не мой младший брат. Шоу должно быть интересным, иначе подданные нас не простят». Дальше свидание пошло как по маслу. Василиса широко улыбалась Его Величеству, Базилев расточал улыбки и комплименты. Они оба вели приятную беседу ни о чем, пили отличное вино и ели сиреневые фрукты, которые красиво были выложены в вазе. На следующий день свидание было у Глашери. Накануне вечером она прибежала к подруге спросить совета, как лучше себя вести, чтобы произвести впечатление на Сергана. «Я, честно говоря, не знаю, что можно посоветовать», – растерянно улыбнулась Василиса. Он же знает, что не герой моего романа, а я не его будущая жена. Поэтому у нас очень теплые дружеские отношения, но не более того». «А у меня есть шанс стать его женой?» – взволнованно спросила Глаша. «Я думаю, что есть. Просто постарайся быть самой собой. Если повезет, ты же не сможешь всю жизнь играть чужую роль». «А так он вполне адекватный, приятный мужчина. Постарайся представить, что он не император, а обычный парень. Может, так тебе будет легче?» «Спасибо, Вася. Наверное, это лучший совет из всех». Утром же перед завтраком Василису пригласили в кабинет Базилевса. Девушка немного растерялась и даже испугалась. Почему-то первой мыслью было то, что что-то случилось со Светланом. Чужие миры – это чужие миры. Даже на ее любимой земле могло произойти все, что угодно, начиная от банальной автоаварии и кончая цунами в Японском море. «Ты что такая бледная и напуганная с утра?» С беспокойством в голосе обратился к девушке хозяин кабинета. «Со Светланом все в порядке?» Только и смогла спросить гостья. «А что с этим шельмецом будет? Он работает полным ходом. У нас сейчас идет подготовка к передаче власти. Вот он свои хвосты и подчищает». «Хорошо», – прошептала Василиса и села в ближайшее кресло. «Я так-то тебя по поводу работы позвал», – тоже более спокойно улыбнулся Сергана. «Ты же бухгалтер?» «Да, я закончила экономику и финансы, а последнее время работала бухгалтером в частной фирме». «А как обстоит у тебя дело с аудитом?» – поинтересовался мужчина, глядя на нее в полоборота. До этого он разглядывал пейзаж за окном своего кабинета. «С аудитом?» – удивилась Вася. «Работать аудитором мне не доводилось. На эти должности берут лишь по большому блату, но представление имею». «Вот и отлично». «Я уже тебе сказал, что сейчас идет подготовка к церемонии передачи власти. В том числе идет и сверка финансовых расходов и доходов государства. Я еще не определился со своим представителем в эту команду. Единственное, работы там реально много. Но и платить буду хорошо. Как смотришь?» «Конечно же, согласна. Иначе я с тоски умру здесь», – уже более тепло улыбнулась девушка. «А Светлан ведет контроль за своими представителями?» «Ты все о нем», – заливисто рассмеялся Базилевс. «Честно говоря, не интересовался. Думаю, вполне в твоих силах найти повод и необходимость его личного участия». «Спасибо, Сергей Ильич». С этими словами Василиса кинулась на шею Базилевсу. Мужчина легко подхватил ее за талию и покружил вокруг себя. Затем бережно поставил на пол и, щелкнув по носу, сказал. «Пошли, работник, буду тебя представлять бригаде». Василиса и Сергана зашли в большое помещение, в котором рядами стояли столы. За столами сидели несколько мужчин среднего возраста с серьезными лицами. Средний возраст имеется в виду по внешности. На земле девушка решила бы, что им где-то за 40. В Эларии такое определение дать было сложно из-за разницы в продолжительности жизни и наличия или отсутствия магической составляющей. Штор на окнах не было. Высокие окна пробивали лучи голубого солнца, позволяя видеть забавную пляску пылинок, зависших в воздухе. Заметив входящих, Аудиторы дружно встали. «Добрый день, господа», – поприветствовал их Базилевс. «Присаживайтесь. Я пришел представить вам представителя с моей стороны. Вы уже знаете, что девушку зовут Алискерова Василиса Аркадьевна. И если у нас женщинам в области финансов работать не принято, то в мире земля это наоборот считается преимущественно женской профессией. Василиса хороший специалист, которая не заинтересована в сокрытии какой-либо информации от меня или моего брата». Присутствующие мужчины теперь уже с интересом разглядывали девушку. Затем встал самый старший по виду аудитор и произнес с поклоном. «Ваше императорское величество, надеюсь, что ваши слова не расходятся с делом, и Василиса Аркадьевна действительно хороший профессионал». После этих слов Василису как жаром обдало. «Если до этого была надежда, что если у нее не получится справиться с аудитом, то можно будет отказаться, но после таких слов подводить Сергана было бы непростительно». Поэтому она решила доказать и себе, и всем остальным, что ей любая бухгалтерия по плечу. А мужчина тем временем продолжал, показывая рукой на одинокий стол, стоящий немного в отдалении. «Вот за этим столом сложены уже проверенные нами книги учета. Василиса Аркадьевна, можете пройти и познакомиться с ними». Девушка пошла к предназначенному ей месту по дороге с любопытством, рассматривая, как работают мужчины. И вдруг с ужасом поняла, что они не пользуются никакими гаджетами, ни современными, ни старинными. Даже примитивных счет у них не было, не говоря уже о 1С бухгалтерии или хотя бы калькуляторе. У каждого в руках было что-то наподобие грифельной доски, на которой мужчины считали столбиком. Столбиком девушка считать, конечно, умела, но даже счеты были бы хорошим подспорьем. Когда Василиса родилась, они уже практически вышли из обихода. Только ее бабушка, раньше работавшая в Сбербанке контролёром, сохранила для себя один такой экземпляр. Вася, будучи маленьким ребёнком, пыталась на них кататься, решив, что множество колёсиков на проволочках для этого и предназначено. Мудрая женщина решила, что лучше не забирать у ребёнка игрушку, а научить её пользоваться по прямому назначению. Возможно, именно этот факт в своё время сыграл не последнюю роль в выборе профессии. «А вы все столбиком считаете?» – растерянно уточнила Вася. «Да, а вы не умеете?» – хмыкнул главный аудитор. «Умею, но это же неэффективно и увеличивает вероятность ошибок», – возразила девушка. «У нас работают высококлассные специалисты. Ошибок не делающие», – возразил мужчина. Вася оглянулась на Сергана, ища у него поддержки, но Базилев стоял, мягко улыбаясь, и на помощь к ней не спешил. Она в этот миг поняла что работу ей и не искали, а просто решили стукнуть по носу, чтобы впредь не высовывалась. Девушка разозлилась, но вслух решила ничего не озвучивать. Только немного подумав, решила помочь сама себе. «Ваше императорское величество, вы же маг?» – обратилась она к Сергана. «Конечно. Но если ты хочешь попросить у меня компьютер, то я, увы, помочь не смогу. Сделать его моих знаний не хватит» а ваши гаджеты здесь не работают по причине отсутствия электричества. Про то, что на макшеты вполне могут встать земные программы, девушка пока решила не заморачиваться. До этого нужно показать, что она чего-то стоит в бухгалтерии. Мне нужны всего лишь бухгалтерские счеты. Вы же представляете, что это такое? Их вполне можно создать из подручного материала. Вообще-то да. Рамку и спицы собрать можно без проблем. Но вот косточек счет в нашем мире нет так как ничего подобного не выпускают», – пожал растерянно плечами Сергей Ильич. «Давайте просто попробуем использовать обычные пуговицы». «Пуговицы здесь в наличии имеются?» – уточнила Вася. «Пуговицы имеются», – хмыкнул Сергана, и в ответ на ее слова щелкнул пальцами. Тут же на глазах изумленной землянки появилась деревянная рамка, затем в нее встроились железные спицы, а следом на спицы нанизали ряды пуговиц. «Круто!» – удивленно выдохнула Вася. «Магия не может из ничего создавать что-то. Закон сохранения действует в любом мире. Но вот перемещать нам вполне по силам. Пользуйся!» С этими словами Базилев протянул ей устройство. Василиса взяла счеты в руки и проверила. Пуговицы легко скользили по проволочкам, позволяя делать все на автомате, не отвлекаясь от работы. Пододвинула первый грузбух и начала работу. И на самой первой странице через три минуты выявила ошибку. Тряхнула головой, словно не веря в вероятность этого. Пересчитала. Вместо 6789,25 в итоговой графе стояло 6788,32. «Вот здесь неправильно», – указала она сразу главному аудитору. «Не может того быть», – широко улыбнулся мужчина. «Мои работники трижды все пересчитали, затратив на это минимум полчаса. А вы что-то там подергали три минуты и нашли ошибку?» Неожиданно на сторону девушки встал Базилевс. один, вы все-таки перепроверьте». «Хорошо, Ваше Величество, я сейчас сам все пересчитаю», – ответил он. Все присутствующие замерли в ожидании. Через десять минут упорного складывания и вычитания столбиком один был вынужден признать, что на странице реально была сделана ошибка. Все аудиторы дружно загалдели, требуя, чтобы им выдали такое же чудо-приспособление и научили ими пользоваться. «Хорошо, хорошо!» – постарался успокоить мужчин Базилевс. «Но мне не хотелось бы тратить на это магическую энергию. Думаю, что обычные мастера вполне справятся с этой работой. А госпожа Василиса не откажет нам в паре уроков по их использованию». После этого обещания главный аудитор прикрикнул на работников, и они нехотя разбрелись по своим местам, сетуя на то, что им не дали посмотреть на чудо-приспособление. А Василиса села за проверку если где-то она находила ошибку, к ее словам относились уже с глубоким уважением. Сергана сдержал свое слово, и уже на следующий день Василиса провела мастер-класс по использованию бухгалтерских счет. Взрослые мужики радовались, как дети, что какие-то косточки помогают ускорить и улучшить процессы сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение она оставила на потом. Да и у дети больше требовались именно эти два действия. Только девушка не оставила своей мечты установить программы на Макшиты, но для этого нужно было как минимум отправиться на Землю за программным обеспечением. Проблему она решила озвучить Сергана. «Сергей Ильич, почему в Ларии нет программ, позволяющих облегчить труд тех, кому нужно много считать и писать? Макшиты используются лишь как информационные каналы. Вась, я здесь, как и ты, только второй месяц». «На Земле у меня профессия была не совсем та, чтобы научиться виртуозно владеть компьютером. Я и без него прекрасно обходился, поэтому ответа дать не могу. Я думаю, что наши сети – это те же полевые структуры, как нам объясняли на занятиях. А значит, должны быть совместимы с магией. Макши, ты же к полям восприимчивы. Может попробовать по интернету скачать хотя бы калькулятор. А еще лучше – один эску», – закинула девушка удочку». «Мысли у тебя хорошие, но мне в другой мир пока ходу нет. Состояние здоровья не то. Можно попробовать отправить тебя стационарным порталом, но это очень дорого и долго. Вот если бы получилось это сделать индивидуальным переходом...» «Я согласна. Что для этого нужно?» – поинтересовалась тут же она. «Ничего сложного. Просто уговорить Светлана. Он единственный на сегодняшний день, кто владеет индивидуальными порталами и сможет перенести двоих человек», – хитро улыбнулся Базилевс. «И думаете, у меня получится?» – скептически усмехнулась Василиса. «Я думаю, что у тебя должно обязательно получиться. Только придумай очень веские аргументы. Аудиенцию у регента я тебе обеспечу». Неделя прошла, как будто ее и не было. Аудиторы работали по 12 часов в день, лишь с перерывами на еду. У Василисы сил хватало только доползти до своей комнаты, раздеться и рухнуть в кровать. Девушка, несмотря на все трудности, Была рада, что ей не приходится скучать, что в голову не лезут непрошенные мысли. Да и сама работа была очень интересной. Система налогообложения, финансирования и учета в Иларии была совершенно другой, чем в России. И ей было просто интересно глубже вникнуть и понять, как это все работает. В воскресенье же она решила подольше поспать, так как этот день был выходным. Но в утренние грезы вдруг ворвался голос Мирит: «Госпожа Василиса, пора вставать!» «Мирит, зачем? Я так мечтала поспать», ответила девушка, натягивая обратно на себя одеяло, которое служанка пыталась с нее стянуть, иначе Васю разбудить было невозможно. «Во-первых, вас с Неодимом ждет его императорское величество, а во-вторых, у вас сегодня коллективное свидание». «Какое, к черту коллективное свидание?» В сердцах выругалась Василиса, расстроенная тем, что ее планам не суждено было сбыться. «Как какое?» – растерялась девушка. «Конкурсанток с Базилевсом». Вася застонала. Про конкурс-то она совершенно забыла и про то, что является его участницей. Но потом вспомнила, что ее ждет главный аудитор для аудиенции с базилевсом и нехотя поднялась. Руководителю работы надо подчиняться. Это правило она еще на земле четко усвоила. Приняв душу, убрав волосы с помощью горничной, пошла навстречу Сергана. Завтрак предполагался позже. Неодим уже ждал ее возле двери кабинета в котором девушке еще не довелось побывать. Мужчина приветливо кивнул головой, отвесил дежурный комплимент. «Вы сегодня отлично выглядите». Васе всегда было весело, когда серьезные государственные мужи стремились соблюдать дворцовый этикет. Они постучались и вошли. Только вот за столом сидел не Сергана, а Светлан. У Васи даже дыхание перехватило. Она уже забыла, как он хорош в своей холодной красоте. Реген тоже удивленно поднял брови увидев, кто вошел в его кабинет, и лишь аромат корицы дал знать, что равнодушным к ее виду мужчина не остался. Ни о чем не подозревающий ни один низко поклонился и, поздоровавшись, сказал «Ваше императорское величество, разрешите вам представить Алискерову Василису Аркадьевну, нашего нового аудитора. Благодаря ее новым технологиям мы работаем в два раза быстрее, поэтому я и просил наградить девушку титулом» и прошу вас выслушать, так как у нее есть еще другие предложения, но без вашего участия их не решить. Хорошо, господин Неодим, я прислушаюсь к вашим словам. О каких предложениях вы хотели поговорить, Василиса Аркадьевна?» С улыбкой, глядя в девичьи глаза, спросил Светлан. «Ваше императорское величество, начала немного растеряна Вася, но потом взяла себя в руки и уже по-деловому продолжила. В вашем мире макшиты используют чисто в развлекательных целях, «В нашем же мире это отличный инструмент для множества вычислительных операций, в том числе в области аудита и бухгалтерии. И я хотела предложить попробовать установить наше программное обеспечение на Макшет. Вы считаете это реальным?» – с сомнением в голосе уточнил регент. «А почему нет? Работают они аналогично нашим. Да, у Макшитов нет разъемов, похожих на земные, но максеть практически похожа на наш интернет, а связь с ним возможна с помощью электромагнитных полей. На занятиях же нам утверждали, что магия – это всего лишь владение полевыми структурами. Интересные мысли, мне нужно над ними подумать. Когда я буду готов это обсудить, вам сообщат». На этом девушка с аудитором откланялись и вышли из кабинета. «Он благосклонно отнесся к вашему предложению», – выдохнул не один. «Возможно, все получится, и мы сможем узнать, как это работать с помощью макшитов. Пока то, что вы рассказали, похоже на сказку». «Какие у нас разные понятия о сказках», – широко улыбнулась мужчина Василиса.